Глава восьмая Я ощутила, как чьи-то заботливые руки осторожно освободили меня от скафандра и уложили на жесткую поверхность. Потом услышала голоса двух мужчин, один из которых — командора Тарсу, моего новобрачного. Сначала раздался раздраженный голос незнакомца. «Нет, ну как можно было не заметить, что у нее в лице ни кровинки не осталось?» Мужчина был явно зол на командора и не скрывал этого. Судя по показаниям сканера, перелом шестого ребра и несколько трещин в других. Сотрясение головного мозга, кровопотеря. Да у нее располосована вся спина. Боги кардаля, кто ее так отделал? Она же женщина. Гневное бухтение врача прервал напряженный и взволнованный голос Тарсу. Это угрожает ее жизни, Рауфсин? Нет, командор, но состояние довольно тяжелое. Должно быть, ей было очень больно и трудно сидеть в рубке и слушать вас. Я вообще удивляюсь, как она так долго продержалась. Красивая и сильная девочка, хотя и миниатюрная по сравнению с натуралами. Я хорошо понимаю, почему вы выбрали ее и пошли на шантаж, чтобы сделать до Ирины. Но вам придется быть с ней очень осторожным. Она выросла не на кордале, ей и так придется долго адаптироваться к нашему тяготению и климату. И вы своими габаритами или неосторожностью можете невольно навредить ей, добавив проблем. Не волнуйся, Рауфсин, я позабочусь о ней. Этот маленький прекрасный цветок не потеряет ни одного лепестка, будучи моей. Клянусь кардалем Я услышала короткий горький смешок Тарсу, затем он продолжил. «Ну да, как только комитет узнает о том, как этот цветочек оказался в моих руках и каким способом я заполучил свою дайрины, меня будут долго полоскать в грязи, особенно если она откажется от своих слов и от меня заодно». Вот же Альвар посмеется. Он на нее тоже клюнул, как только у гареранцев увидел, но я его опередил. «Теперь он позаботится о том, чтобы я съел свой шлем и желательно подавился». чтобы Шейлер побыстрее овдовела, а он смог занять мое место. Затем я услышала осторожный вопрос врача. «Вы считаете, она стоит таких усилий?» «Незнакомка, да и чужая к тому же». Я слушала ответ, затаив дыхание. «Эта девочка стоит, Раусин. Ты бы видела, как она, словно дикий риктус, билась за своего друга, несмотря на свое состояние. Маленькая, но храбрая. Даже со мной до последнего торговалась, чтобы помочь ему». Когда мы поднялись на палубу к Гарри Рок выбивал из нее внутренности, а доктор Ривс закрывал ее собой. И потом заступался. Она помнит добро и платит тем же. Я уверен, что такая женщина достойна всех усилий. Тарсу прервал шокированный возглас Рауфсина, который в этот момент разрезал на мне костюм и полностью обнажил израненную спину. «Не может быть!» «Что случилось, Рауфсин? Рана тяжелее, чем ты думал?» «Нет, командор, вы должны увидеть сами, чтобы поверить!» Пока что я, называется, прикусив язык, терзалась мыслями, что вызвало у врача подобную реакцию, моей спины невесомо коснулись пальцы, скорее всего, мужа. Он осторожно убрал в сторону слипшиеся от крови волосы, а потом, пораженно выдохнув, медленно прошелся пальцами вдоль позвоночника, словно выписывая узоры. «Узоры!» И тут у меня в мозгу словно щелкнуло. «Мое пятно тату, с которым я родилась!» Вот что их так поразило и взволновало. «Росписями на теле давным-давно никого не удивишь!» Почему эти-то вдруг разволновались? Или не вдруг? Вслед моим размышлениям раздался восхищенный ироничный комментарий Раусина, и обращался он к Тарсу подружески. «Да, Ильсур, теперь в дополнение к твоим неприятностям, связанным со скропалительным браком, придется доказывать всем, что ты действительно достоин ее, что ты, мистер «Самые большие яйца кардаля раз обрести эту Дайрины. «Такое сокровище я встречаю впервые». Я вообще не слышал, чтобы за последние несколько сотен лет встречались подобные женщины. Четыре наследника и улучшенный генофонд Кардаля. Ха, да теперь твой кузен Альвар Кертарсу сам съест свой шлем, ведь упустил такое сокровище. Я открыла глаза и, повернув голову, уставилась на мужчин, которые в этот момент сверлили друг друга взглядами. Вот только врач смотрел на командора с насмешливым уважением и восторгом, а у того взгляд был странно растерянным, как если бы он еще не осознал некое свалившееся на него счастье в лице странной полукровки. Потом, не отрывая от моей поясницы левую руку, правой тарсу с силой потер лицо, наверное, пытался привести себя в чувство. Потрепав короткий ежик волос, он столкнулся с моим внимательным, тревожным взглядом и мгновенно принял прежний невозмутимо деловой вид. «Ты все слышала, моя Дайрина?» «Что вы у меня на спине увидели? Из-за чего такой ажиотаж?» Мой голос был тихим, сиплым и измученным. Отвечая, Тарсу снова погладил мою поясницу, успокаивающе и ласково, едва касаясь кожи, чем вызвал благодарное тепло в сердце. «Это знак кардаля Женщина, носящая его, не бесплодна и может родить детей. Этот знак говорит о том, что ты произведешь на свет двух девочек, точно, и еще двоих детей, пол которых пока не определен». В нашем случае пол будет зависеть от моих генов. Вынудив тебя стать моей Дарины, я одновременно получил возможность естественным путем продлить свой род и улучшить его генофонд. Это огромная честь, но и ответственность тоже. Клянусь тебе, Шейлер, сделать все возможное, чтобы оправдать возложенную на меня ответственность. И, конечно, твои ожидания. Я богат, мой род довольно известен, поэтому ты ни в чем не будешь нуждаться и займешь положенное тебе место в обществе. С каждым его словом у меня все больше открывался рот и, попирая законы биологии и физики, округлялись глаза. Даже боль в спине не очень ощущалась. Думала, моя тату – это уродство. По крайней мере, так твердил бывший жених, да и сама я себя в этом почти убедила. А на самом деле это дар жизни, возможность родить детей. Кто бы мог подумать, что странная татушка – пропуск в мир материнства. А если бы ее не было, как страшно было бы узнать о бесплодии. Меня накрыло волной облегчения. Внутри словно растаял ледяной ком обид и непонимания, мешавший жить. Я столько о себе узнала хорошего, что неожиданно захотелось плакать и смеяться одновременно. Это что же получается? Я красивая, хоть и миниатюрная. Даже, как сказал Тарсу, прекрасная и храбрая. Желанна как женщина. А теперь еще и недостатки, вернее, тема и качества, которые считались таковыми, вдруг превратились в достоинства. То, что раньше я скрывала ото всех, спасаясь чужого мнения, стало предметом гордости. В голове кружился целый вихрь мыслей. Попробуй выделить самые важные или хотя бы необходимые именно сейчас вопросы. Вычленив плавающий на поверхности элементарный, я спросила Тарсу. «Так тебя зовут Эльсур? Я могу обращаться к тебе по имени, или это у вас не принято? Ты же почему-то не сказал, как тебя зовут, когда женился на мне?» Муж, поглаживая большой горячей ладонью мою поясницу и бедро, с непередаваемым теплом в голосе мягко ответил. «Да, Шейлер». «Меня зовут Эльсур. Конечно, называй меня по имени, ведь отныне и навсегда я твой Дайри. Понимаю, что у тебя еще много вопросов, но давай я отвечу на них потом, когда ты отдохнешь и подлечишься. У нас вся жизнь впереди, и океан времени для общения. Спи, единственная моя». Он сделал знак врачу, и тот, не слушая моих неуверенных возгласов, вколол мне, судя по ощущениям, снотворное. И меня снова укрыла темнота.